Глава 40. Великие державы приняли решение о блокаде Мингера вместе с Стамбулом, или во всяком случае вынудили Османскую империю сделать этот шаг. Много лет спустя, читая в архивах дипломатическую переписку того времени, историки узнают, что английский посол сэр Филипп Карри высказал такую точку зрения. Если Османское правительство не пришлет к Мингеру свой корабль, Блокада, увы, будет восприниматься как мера, направленная против Османской империи. Если же османский корабль примет участие в блокаде, то в неудобном положении перед лицом всего мира окажется не Османская империя, а не сумевшая навести порядок на острове Губернатор и местная карантинная служба. По предложению военно-морского министерства Абдул-Хамид приказал направить к Менгеру броненосец Махмудие. Арханье снова находился в ремонте. Решение о блокаде было телеграфировано Сами Паше и Менгерской карантинной службе на следующее утро. Прочитав, что Менгер блокирован по просьбе губернатора острова, дабы защитить подданных Османской империи, Сами Паша понял, что это цитата из официального заявления для международной прессы. Еще до полудня весь Аркас знал, что остров окружен британским, французским и русским военными кораблями, к которым присоединился и броненосец Махмудие под османским флагом со звездой и полумесяцем, и что сделано это для того, чтобы остановить бегство с острова людей, не отсидевших в карантине и не прошедших врачебного осмотра. Менгерцы поняли, что теперь об их острове услышали во всех уголках мира, но гордости не испытали, ведь отзывались о них отнюдь не в хвалебном тоне. Они не смогли остановить эпидемию чумы, и, что еще хуже, допустили дальнейшее распространение заразы по миру. Местные газеты при каждом удобном случае и с нескрываемым тщеславием вот какую важность приобрел наш Менгер, перечисляли характеристики участвующих в блокаде военных кораблей. Длина французского броненосца «Адмирал Боден», построенного в 1883 году, составляет 100 метров. Британский броненосец Принц Георг, спущенный на воду в 1895 году, оснащен великолепными пушками и так далее и тому подобное. Кайзер Вильгельм из дипломатических соображений и опасения обидеть Абдулхамида не отправил к Менгеру германского корабля. Горожане не могли разглядеть броненосцы невооруженным взглядом. Увидеть корабли удавалось только из горных деревень и монастырей или забравшись повыше на скалы, причем исключительно в ясную ветреную погоду. Потом небо затянули тучи, и корабли великих держав окончательно скрылись из виду, породив беспочвенные слухи о том, что броненосцы ушли, а то и вовсе не приходили. По приказу из Стамбула было распечатано и распространено по городу, подобно объявлению о начале эпидемии и карантинных мерах, извещение о причинах блокады. В нем говорилось, что направлена она не против населения острова, а против преступных элементов, занимающихся незаконной перевозкой людей. Блокада расстроила и деморализовала всех мингерцев. Она означала, что карантинные меры не принесли никакого результата, и весь мир говорит теперь жителям Вилайета мингер «Спасайтесь сами, как хотите, а от нас держитесь подальше». Православные греки, всегда видевшие в европейских и русских единоверцах своих защитников, убедились, что европейцы в первую очередь думают о себе. Но и у мусульман было такое чувство, будто Абдулхамид их бросил. Сразу же начали распространяться выдумки, способные смягчить горечь этой истины. Султан уже направил на остров паром Сухулет с подмогой, медицинскими материалами, лекарствами и военными. Смертность уже падает. Англичане изобрели в Индии вакцину с одного укола, как в случае с бешенством, излечивающую от чумы, но пока ее прячут за санитарными кордонами, чтобы выиграть время. Те горожане, что у себя дома говорили в основном по-менгерски и уважали текке и шейхов, были очень злы на англичан и французов. На Абдул-Хамида они зла не держали, понимая, что его принудили участвовать в блокаде. Злость на христиан порой обращалась у приверженцев ислама в против османских чиновников, военных и губернатора. Почти все на острове разделяли чувство, которое можно было бы выразить такими словами: после всего, что было сделано за последние пятьдесят лет в угоду Европе, после всех реформ, проведенных отчасти под нажимом Европы, отчасти вполне искренне ради уравнения в правах христиан и мусульман, теперь. Когда наш остров переживает тяжелые дни, европейцы вместо того, чтобы нам помочь, бросают менгер на произвол судьбы. Люди, думавшие подобным образом, относились без малейшего пиитета к карантинным мерам и потому беспокоили губернатора больше, чем греки. С другой стороны, карантин, организация которого требовала взаимодействия между медиками по большей части греками и властями, сблизил образованных греков и образованных мусульман обычно соприкасавшихся только в сфере государственного управления и коммерции. К тому же Греция мало того, что не проявляла искренней озабоченности здоровьем говорящего по-гречески населения острова, губернатор не видел с ее стороны даже попыток извлечь из ситуации политическую выгоду. Три дня лили дожди. Те, что каждую весну питают корни растений и вливают жизненные силы во все живые существа, от улиток до сорок. Река Аркас вздулась, переполнилась, вымыла грязь с улицы переулков, сделав воду в заливе мутной, густой, почти как буза и желтоватой. Сами Паша подолгу смотрел из окна своего кабинета на море, которое вдали за крепостью обретало зеленовато-синий, а за арабским маяком лазоревый цвет. А потом вдруг снова припускал дождь, крепость скрывалась за его завесой, и губернатор, очнувшись, сотый раз принимался ломать голову над главной проблемой. «Если мы будем задействовать еще больше солдат карантинного отряда, если станем отправлять еще больше людей в тюрьму и в изолятор, вспыхнет мятеж», сказал он в один из тех дождливых дней доктору Нури. «Мы и так ежедневно сажаем в крепость по 15-20 человек, и тех, кто должен отсидеть в изоляторе, и преступников, воров, грабителей, бандитов» которые пользуются нынешними обстоятельствами. Когда дожди прекратились, сами Паша и доктор Нури стали каждый день минут по 20-25 ходить пешком по кварталам Чите, Герме и Кадерлер, сильнее всего пострадавшим от чумы. Их сопровождали охранники губернатора и Калагасы, солдатами карантинного отряда. Так они знакомились с положением дел в городе и своими глазами наблюдали за конфликтами и столкновениями на зачумленных улицах. Пропахший Элизола Маркас был тих. Все деревья на обочинах, каменные изгороди, деревянные заборы и первые этажи домов солдаты обработали известью, так что порой сами Паше казалось, будто он попал в какой-то другой город. Усиливало это ощущение и безлюдье. Больше двух человек к ряду не попадалось. Глядя на город с моста медие к которому в последние пять лет губернатор приезжал в самые меньшие два-три раза в день, он вздрагивал при виде рынка, где позакрывалась половина лавок. И еще сами Паше становилось не по себе, когда на глаза ему попадался сидящий на скалах у реки или на набережной и неподвижно глядящий на море безработный или торговец, чью лавку закрыли, или притаившийся где-нибудь в уголке, словно бы чего-то ждущий незнакомец. Даже новый в городе человек сразу понял бы, что большинство его жителей прячутся по домам, за решетками, ставнями, эркерами и заборами в окруженных надежными стенами комнатах. 19 июня, в среду, день, когда умерло 17 человек, губернатор обратил внимание на то, что двери очень многих закрытых лавок заколочены досками. Некоторые из них после дезинфекции заколотили сами хозяева, чтобы внутрь не попали новые микробы и воры. Однако многие меры, по пыхах принятые в первые дни карантина, теперь, через полтора месяца, не соблюдались, и каждый день возникали новые странные обстоятельства. Заколачивать двери досками, чтобы не проникла зараза, в век микробиологии и эпидемиологии, возможно, и не было смысла, но теперь это делали для воспрепятствования участившимся воровству и захвату домов. Хозяев заколачиваемых помещений обложили было налогом с целью возместить стоимость досок и работы, но это решение быстро обнаружило свою ошибочность, и через некоторое время его отменили. Потом дома стали заколачивать реже. Губернатор и доктор Нури обсуждали все эти перемены и послабления, определяя степень строгости карантинных мер, а Калагасы по большей части молча и почтительно их слушал. Читатели писем по Кизе-Султану знают, что губернатор был очень недоволен необходимостью все больше и больше ослаблять карантинную узду под напором бестолковых телеграмм из Стамбула. За пять дней после установления блокады умерло 82 человека. Любопытно, что при этом смерть от чумы начальника гарнизона Мехмеда Паши поразила всех как удар грома. Описать чувство безнадежности и уныния который начал овладевать городом в середине июня, ни под силу ни историку, ни даже писателю. Для такого нужен поэт. Оно лишало осмотрительности, способности трезво мыслить и действовать. «Для нас уже все кончено», — шептало это чувство. «Да, сейчас ты жив, но, как и все вокруг, заперт на острове, и смерть рано или поздно тебя отыщет». Теперь уже не только греки, но и очень многие мусульмане жалели, что не уехали с острова до объявления карантина. Поэтому в скором времени, вместо рейсовых пароходов, которые после начала блокады обходили Мингер стороной, в его водах по ночам стали появляться маленькие грузовые суденышки и рыбацкие шхуны, и лодочники снова предлагали свои услуги, желающим сбежать. Зарабатывали они на этом огромные деньги потому, Распространяли слухи, будто принц Георг и адмирал Боден уже ушли, и по ночам путь на Крит в Ханью совершенно свободен. Это была ложь, а вот то, что одному лодочнику милостью ветров и течений удалось на весельные лодки за два дня доставить на Крит семью из трех человек, правда. Только на Менгере об этом тогда не узнали. Интересующимся той давней историей, Советуем прочитать опубликованную в 1962 году в Афинах чудесную книгу воспоминаний «Наш ветер весла», написанную одним из людей, плывших в лодке, когда он был ребенком. Поначалу предприимчивые лодочники вели себя очень осторожно, но, увидев, что ни люди губернатора, ни карантинный отряд не проявляют к ним интереса, развернули дело с прежним размахом. И случилось так. Что однажды ночью когда на море было волнение лодка набравшая слишком много пассажиров потонула или была потоплена так или иначе погибло более пятнадцати человек сплошь мингерские греки говорили что это несчастный случай но мингерцы сразу угадали за ним чью то злую волю в те дни осознав что брошены на произвол судьбы они готовы были винить в своих несчастьях кого угодно В 1970-е годы советские историки нашли документы, свидетельствующие, что лодка «Топикос» была потоплена пушечным выстрелом с русского броненосца Иванов. Великие державы, видя, что бегство с Менгера никак не прекращается, решили, по предложению англичан, потопить одну лодку, дабы нагнать страху на всех прочих. Вообще-то ее пассажиров планировалось спасти и вернуть на остров, Но в ночной темноте все пошло не так. Лодка сама выскочила на русский корабль. Министерство иностранных дел Российской империи вынашивало идею заявить, будто Иванов был вынужден обороняться от нападения судна с чумными больными на борту, но в последний момент от нее отказалась. До сих пор прояснены еще не все обстоятельства этого потрясшего мингерцев трагического события. В последующие несколько дней Волны выносили на берег трупы, и это жуткое зрелище внушало перепуганным менгерцам, что никуда им теперь не деться с острова.